Глава двадцать Только разложил бумаги на столе, как зазвонил телефон в приемной. Сначала я не собирался брать трубку, но потом подумал, почему бы и не внести разброд и шатания в финские ряды. Поэтому все-таки подошел к телефону и взял трубку. На другом конце провода грубый мужской голос заискивающим тоном произнес «Прошу великодушно извинить, что звоню в приемную генерала». Но дежурный по штабу почему-то не отвечает. Я, прервав этот монолог, заявил. Все правильно. Все телефоны в штабе отключены, чтобы не произошло никакой утечки информации. Работает только этот телефон. Сейчас у генерала происходит очень важное совещание. Касается оно всей перспективы этой войны. Из Хельсинки с канцелярием энергии пришла шифровка, чтобы мы прекратили всякую активность против русских. Сейчас там начались переговоры о перемирии и завершении этой войны. Скорее всего, нам придется оставить этот укрепрайон и отойти за Выборг. Решено согласиться с предложениями русских. Некоторые наши ястребы выступают резко против этих решений. Поэтому возможны любые провокации. Недалеко от Выборга уже произошел мятеж в отдельном егерском батальоне. Здесь тоже не все спокойно. Поэтому если в районе 45-го дота услышите перестрелку, то не пугайтесь. Это значит, что здесь идет умиротворение мятежников. Произнеся всю эту билиберду, я не стал слушать удивленных восклицаний и обеспокоенных вопросов, а прекратил разговор и положил трубку. Неожиданно позади меня раздалось предупредительное покашливание. Я обернулся и увидел стоящего в дверях старшего сержанта Курочкина. Я был очень рад ему, с души будто свалился камень. Ведь что меня последнее время мучило больше всего, это судьба оставшихся вне с этого дота красноармейцев. От переизбытка чувств я бросился к рябе и крепко его обнял. Потом он отстранился, похлопал по плечу и воскликнул. «Жив, бродяга! Как я рад тебя видеть!» Сбросив таким образом свой эмоциональный всплеск, я уже более спокойным голосом спросил. «Ну что, старший сержант, давай рассказывай, что творится там наверху. Как прошло дело с захватом дота, как ведут себя фины в других укреплениях, сидят тихо или уже начинают очухиваться? А то мы как попали на эти нижние уровни, так и копошимся тут». Единственная связь с внешним миром – это перископ и телефон. Но, как сам понимаешь, от телефона единственная польза. Можно компостировать мозги финским воякам. Как бы в подтверждение моих слов телефон снова зазвенел. Пришлось опять мне к нему подходить и еще раз повторять мою невероятную легенду. Наконец, бросив трубку, я опять повернулся к Курочкину и раздраженно заметил. Вот же сволочи, спокойно поговорить не дадут. Зашевелились в своем «змеюшнике». Звонят и ни хрена не понимают, что здесь творится. Хотя я им и намекаю, что сваливать надо, что ловить здесь нечего. Ладно, ладно, еще часик лапши на уши им понавешу, а потом, наверное, нужно будет посадить на телефон Серегу матершинника из твоего взвода. Послушают его, и у них мозги вообще на бекрень съедут. Ну давай, Ряба, садись вон на стул и докладывай». Курочкин, до этого с интересом рассматривавший богатую обстановку этой генеральской приемной, как будто очнулся, подошел к стулу, сел и начал говорить. Да в дзоте, куда нас привел финский капрал, все прошло как по маслу. Нам открыли бронированные двери и запустили внутрь дота. В нем бодрствовало всего два человека. Мы их нейтрализовали. Потом пошли в нижний уровень и перерезали весь гарнизон. Там было 12 финнов. Одновременно из дзота могли стрелять три из танковых пулемета. Именно столько Максимов там установлено. Тот Зот. Штука, конечно, мощная. Но по сравнению с этой цитаделью смотрится, как, детс как детская игрушечная машинка с громадной пятитонкой. После того, как захватили контроль над Зотом, лейтенант Климов с четырьмя бойцами остался там. А я с остальными отправился обратно к Доту. Здесь, как вы и приказывали, мы по периметру обошли вокруг всего Дота. В траншеях не встретили ни одного Фина. Они все, как суслики, забились в теплые норы и спали. Мы шуметь и будить их не стали, а то взорвешь один блиндаж, и они повылезут, как саранча. Так и к входу в ДОТ не попадешь, а тут нас, чтобы держать полноценную оборону, слишком мало. Сами говорили, что мы ни в коем случае не рисковали. Люди нужны в ДОТе. Вот поэтому мы и не пощупали финов за самые интересные места. Часовой у входа в ДОТ оказался волчар и еще тот. Снимать его пополз лично я. Но этот гад каким-то образом меня почуял и уже направил свой автомат в мою сторону. Но тут хорошо сработал красноармеец мамочки. Он короткой очереди мгновенно срубил этого часового. Никакой тревоги эта пулеметная очередь не подняла. Чухонцы как спали, так и продолжали дрыхнуть. В этот момент опять зазвонил телефон. Я взял трубку и как попугай повторил свою фантазию. Когда я закончил пересказывать эту явную дезинформацию, Курочкин продолжил свой доклад. Знаете, товарищ Ташелезнатор, По сравнению с нашими похождениями, то, что провернула в этом Доте ваша группа, это несопоставимые вещи. Как только я попал в орудийный зал Дота, то испытал настоящий шок. Надо же, такую цитадаль захватили всего 10 человек. А эти целые лужи крови возле трупов финнов. Я даже не поверил, когда мамочка сказал, что из наших никто не получил даже царапины. Когда я спустился на этот этаж, то получил не меньший шок. Я переговорил с Шерханом и Якутом, а потом заглянул в одну из комнат, где была настиж открыта дверь. Ту, где на кроватях залитых кровью валяются обезглавленные трупы, да еще два финна лежат прямо на проходе. У меня вроде нервы крепкие, и мертвяков я видел довольно много, но эта картина меня просто ужаснула. Чтобы как-то развеяться, я спустился этажом ниже. Кузя с ребятами как раз в этот момент перегоняли человек 30 финнов из одной комнаты в другую. Увиденная картина окончательно убедила меня в том, что ваша группа сделала невозможное. Ладно, хватит петь нам дифирамбы. Мы все здесь одной ниточкой связаны, и без твоей группы и людей Сереги Климова никакого успеха в этой авантюрной операции не было бы. Так что давай думать о том, как мы тут дальше будем воевать. Я чувствую, что с бумажками и с допросами финских пленных мне придется засесть здесь надолго. Поэтому вся организация обороны лежит на тебе, и не только обороны но и возможного нападения на финнов. Под нападением я имею в виду обстрел финских укреплений из наших орудий. Нужно будет расчистить дорогу перед наступающими частями нашей армии, и мы с помощью таких мощных пушек вполне способны это сделать. Считай, стрелять будем прямой наводкой в тыльную, а значит наименее укрепленную часть всех этих дотов и дзотов. Я тут говорил с Иваном Сизовым, нашим недоученным артиллеристом. Так он оказывается хорошо знает эти пушки и даже стрелял из подобной. Поэтому проблем с наводкой, я думаю, у нас не будет. Остается тебе организовать бесперебойную подачу снарядов. И в обороне против наступающих финов первую скрипку будут играть пулеметы в башенках. Только сейчас в первую очередь нужно подобрать расчеты для этих спаренных крупнокалиберных пулеметов. По норме расчет там должен состоять из четверых человек, но сам понимаешь, столько людей мы выделить на это дело не можем. Но делать нечего. И расчет этой пулеметной установки у нас будет состоять из двух человек. Вдруг опять начал трезвониться телефон. В очередной раз я выдал свою бредовую легенду, а потом продолжил давать поручение Курочкину. «Знаешь, Ряба, такая удача, что нам выпала, бывает только раз в жизни, и нужно использовать ее до конца. Поэтому настрой там людей, что работать придется до изнеможения, до дрожи в коленках. Я попробую здесь еще с часик поводить чинов за нос, но они могут быстро раскусить обман, и тогда держись. На нас кинут все силы, чтобы любой ценой вернуть этот дот себе». Наше присутствие здесь – это как большая заноза в их заднице. Если мы удержимся до подхода наших войск, то, считая всю эту хваленую линию энергии, можно будет засунуть коту под хвост. Поэтому сейчас, пока финны не полезли, брось всех людей, кроме пулеметчиков, на подъем снарядов с нижнего уровня. Ну и, естественно, нужно оставить по одному человеку на охрану пленных. Да, и еще Шерхана. Он мне нужен здесь для помощи в допросе пленных офицеров. Все, давай. Если возникнут какие-нибудь проблемы, ты знаешь, где меня искать. Сказав это, я поднялся. Стал и Курочкин. Молча козырнув, он вышел из генеральской приемной. А я вернулся к просмотру документов. Через некоторое время я начал производить допрос пленных. Первым начал допрашивать главного артиллерийского офицера. Меня очень заинтересовала карта Хатиненского укрепрайона с выделенным сектором перед нашим ДОТом. Под каждым обозначенным укреплением в скобках стояли какие-то цифры. Пленный подтвердил мою догадку. Это были уже пристреленные координаты всех дотов и дзотов, до которых могли дотянуться наши орудия. Теперь даже самый неопытный артиллерист мог с первого выстрела попасть в нужную цель. Узнав это, я все бросил и поднялся в орудийный зал. Там вовсю кипела работа. Поднятые снизу снаряды уже занимали значительную площадь вблизи орудий. Оторвав от переноски снарядов Сизова и Орлова, я показал им карту. Ребята просто обалдели от такой удачи. Подошедшему к нам Курочкину я приказал. Товарищ старший сержант, через 10 минут, ровно в 8.30, начинайте артиллерийский обстрел финских укреплений. Потом, обращаясь к Сизову, спросил. Слушай, Вань, а на кой черт вы столько бризантных снарядов подняли? Нам же нужно долбить укрепления, а не пехоту гонять. Фугасными надо стрелять, чтобы зря время не тратить. Но этот бывший курсант артиллерийского училища мне ответил. Бризантные снаряды обладают, вследствие большей упругости газов их разрывных зарядов, громадным фугасным действием по насыпям и другим земляным укреплениям. А тут же в нашей полосе полно всяких блиндажей, траншей и других укрытий в земле. Вот и будем бризантным боеприпасом потрошить финов. «Да... Ну ладно, Ванек, тебе виднее». Потом, повернувшись к он сказал «Реба». Давай здесь продолжай командовать, а я пойду потрошить финов. Может быть, еще что интересное у них узнаю. Вернувшись штабной этаж, вторым на допрос вызвал финского генерала. Но ничего интересного в отношении обороны ДОТа я у него не узнал. Сведения, которыми обладал генерал, были, конечно, очень ценны для нашего командования. Но для меня они были бесполезны. Когда я допрашивал генерала, телефон в приемной как будто взбесился. Трезвонил не переставая. Еще бы. Фины начали получать свои 52-килограммовые подарочки. Даже сидя здесь под мощным железобетонным перекрытием, я слышал уханье наших пушек. Решив немного развлечься, после того, как Шарханг вывел генерала, я поднял телефонную трубку. Не слушая выкриков финна, я заявил. Доблестная Красная Армия захватила штаб вашего укрепрайона. Чтобы прекратить напрасное кровопролитие, предлагаю вам сложить оружие. В противном случае вы все будете уничтожены. После этого вырвал кабель из телефонного аппарата. Эти звонки меня уже достали до самой печенки. Последующие допросы финских офицеров не принесли практически никаких новых интересных для меня сведений. Единственное, что я взял на заметку, это то, что у дверей в подземном ходу, ведущем в занюханную землянку, установлена сигнализация. При открывании этих дверей у Дневального на этаже, где размещался гарнизон, срабатывал звонок. И загоралась лампочка. Эта информация меня сильно порадовала. Значит, не требовалось отвлекать людей на дежурство в этом подземном ходу. Последним я вызвал на допрос человека в гражданском костюме. Когда Шархан загнал его в генеральский кабинет, тот прямо с порога заявил. Я иностранный корреспондент и подданный английской королевы, а Великобритания является нейтральной стороной и не участвует в этой войне. Вы не имеете права меня допрашивать. Я обладаю дипломатической неприкосновенностью. Посмотрев на этого липого корреспондента-дипломата, я усмехнулся и, кивнув Шархану, приказал. Господин не понимает. Ну-ка, малыш, сделай дяденьке немного больно. Наиль с готовностью, без особого размаха, произвел своими кулачищами два удара по физиономии этого неприкосновенного подданного королевы. Тот, со всхлипыванием, вытирая рукавом костюма свое окровавленное лицо, уже другим просящим голосом произнес. «Я адекватный человек, и мы вполне можем побеседовать без этой вашей гориллы. Я без утайки отвечу на все ваши вопросы, только уберите этого страшного человека. Не давая ему опомниться, я сразу же спросил, какое у вас звание в ми -6? Отвечать быстро, не задумываясь, а то этот страшный человек займется вами более основательно. Англичанин прервал свое занятие по очищению лица от крови, посмотрел на меня и через пару секунд ответил «Майор». «Вот это другое дело, господин майор». «Теперь можно и поговорить по-джентльменски вдвоем. Подходите к столу, а если хотите, можете сесть вон в то кресло. Там на столике лежит коробка с сигарами, можете взять. Только вы уж извините меня, я щипчиков не захватил. Знаете, даже и не предполагал, что встречу здесь английского шпиона». Да, может быть, вы предпочитаете сигареты. Вот, пожалуйста, а если желаете, то есть и английские. Обычно их употребляет мой вестовой. Посмотрев настоящего рядом шархана, я сказал: Наиль, дай сюда пачку своего Данхела и подожди в коридоре, пока мы тут побеседуем. После того, как Наиль вышел, минут через 10 этой совершенно бесполезной для меня беседы мелькнула одна фраза, которая буквально взорвала мой мозг. Разговор шел о шпионах, которые оказались у нас в армии. Томас Клэнси а именно так звали этого майора английской разведки, объяснял, что он не занимался клопами в нашей армии, но слышал, что такие имеются. Беседовали мы по-русски. Томас прекрасно знал наш великий и могучий. Упоминание о клопах возбудило в моей душе целую волну эмоций. Я сразу вспомнил о генерале Клопове и о моей безуспешной попытке его устранить. Сразу же в голове возникла мысль об использовании этого клейнси, для дискредитации генерала Клопова, чтобы именно майор Ми-6 дал показания, что генерал является английским шпионом. Я знал, что бывает с врагами народа и шпионами империалистов. Он сразу попадет в руки ребят Берии, а там уже признается даже в том, чего и не совершал. И рушить любые его оправдания будут железобетонные крепости факты. Показания действующего майора английской разведки Ми-6 Томаса Кленси. Закурив еще одну сигарету, я ненавязчиво поинтересовался. Рассказывая про Клопов, вы, наверное, имели в виду генерала Клопова, заместителя командующего нашей седьмой армии. Кто-то седьмую армию преследовало столько неудач. Финны как будто бы знали все наши планы. Да. Вот что я вам скажу, Кленси. Если вы об этом чистосердечно расскажете нашему руководству, то наверняка доживете до конца войны. А там кто знает, Может быть и вернетесь к себе домой в Англию. Но только не нужно говорить, что вы просто слышали о Клопове. В наших органах не доверяют всяким слухам. Чтобы у вас был статус ценного пленника, вы должны четко и уверенно говорить, что Клопов английский шпион. Только тогда вас не расстреляют и даже не отправят в сибирские лагеря валить лес. Не мне вам объяснять, как эти данные выложить с нужными доказательствами. Я обычный пехотный командир, и мне ваши сведения совершенно не интересны. Про этот ДОТ вы ничего не знаете. И для меня, как пленный, вы совершенно бесполезны. Но для разоблачения предателей я сделаю все, чтобы вы живой и здоровый попали в наш ты. Тем более, ваша страна не выявит советской России. Кленси, смоля так же, как и я, вторую подряд сигарету сквозь клубы дыма, уставился на меня немного шалевшим взглядом. Потом, минута через две, понимающе ухмыльнулся и произнес. Да, точно, господин офицер. Я определенно слышал, что генерал Клопов является платным агентом английской разведки, он еще контактирует с финскими и германскими спецслужбами. Я обязательно вспомню, к тому моменту, когда попаду к вашему руководству, все факты и доказательства его сотрудничества с иностранными разведками. Слова Клэнси были как бальзам на мою душу. Не показывая, как я обрадован его словами, подошел к майору, под руку поднял его со стула и вывел в общий коридор. Там похлопал его по плечу и сказал, вот-вот, дорогой Томас, запираться не надо. Для вас же будет лучше все честно рассказать о преступной деятельности генерала Клопова. И еще, это уже мой личный, шкурный интерес. Не забудьте лишний раз сказать, что вас взял в плен старший лейтенант Юрий Черкасов, командир роты второго го 355-го стрелкового полка. Подмигнув англичанину, я добавил, Не все же заботиться о благополучии английских шпионов. Нужно и о собственной карьере подумать. После этих слов я повернулся к стоящим неподалеку Якуту и Шархану и приказал... Так, товарищи красноармейцы, давайте выводите всех в коридор. Сейчас их отведем в комнату, где сидят остальные финны. Пусть там рядовые общаются с офицерами. Все будет веселее и тем, и другим. Глядишь, мускулы разомнут и согреются немного. Да и у нас боец освободиться от охраны этого офицерия. Ребята, видно, застоялись без дела, поэтому с радостью начали выполнять мой приказ. Шерхан влетел в помещение санузла и пинками, и тычками и матерной бранью в течение пяти минут выгнал всех пленных в коридор. Здесь стоял якут с автоматом на перевес и контролировал поведение финов. Построив офицеров, мы перегнали их этажом ниже. Когда офицеров загнали в комнату, где уже находились остальные финны, я оглядел своих бойцов и произнес, Ну что, товарищи красноармейцы, отдых наш кончился. Теперь здесь на охране остается один Якут. А вам, ребята, нужно спускаться на самый нижний уровень и помогать грузить снаряды на подъемники. Там мужики, наверное, уже выдохлись. Нужно их подсобить. А то вон слышно, как снизился темп стрельбы наших орудий. Сами, надеюсь, понимаете, почему я именно якута оставляю здесь. У него вес вместе с одеждой, наверное, равен весу фугасного снаряда. Да, я чуть не забыл, тебе, Яку, ставится еще одна задача. Если зазвенит звонок и загорится вон та лампочка, то сразу включай сирену тревоги и беги к предпоследнему люку в подземном ходу. Эти сигналы будут обозначать, что люк, находящийся в землянке, вскрыли финны и нужно быть готовыми отразить их атаку. Все, товарищи, разошлись выполнять свою боевую задачу. Когда Шархан и Ежов, гремя своими бахилами, скрылись из виду, я тоже повернулся и направился наверх, в орудийный зал. Нужно было оценить результативность нашего нахождения здесь. Картинка в перископе не давала полнейшего впечатления о развернувшемся наверху боя. Когда я поднимался, то продолжал обдумывать, как бы получше и наверняка провернуть ту подставу, которую я задумал для Клопова. Орудийный зал напоминал цех какого-нибудь крупного штамповочного производства, которым одновременно с рабочим процессом производил свою первую репетицию дублирующий состав пожарного оркестра Пупкинского уезда. Одновременно в этом же цеху развлекались пацаны, пуская шутихи и взрывая петарды. Словом, жуткая какафония. Вентиляция работала отвратительно. Амбразуры, кроме небольших щелей для ведения огня, были закрыты броневыми щитами. От этих щитов исходил звук, как от ударов горошин летнего града о железную крышу. Осколки и пули долбили в броневую защиту амбразур непрерывно. Я прошелся по периметру ДОТа, осматривая все близлежащие окрестности. И везде видел одну и ту же картину. Валяющиеся повсюду трупы финских солдат. И снег, забрызганный кровью. Пуля от крупнокалиберного пулемета делала страшные вещи с человеческой плотью. Были оторваны руки, головы, другие части тела. А если в человека попадало несколько пуль, получалась бесформенная гора мяса и костей, что случалось довольно часто, так как по окружности нашего дота работало по противнику четыре спаренных крупнокалиберных пулеметы. Особенно страшная картина открывалась в секторе, по которому работал пулемет Петрова. Там, начиная метров со 150 от дота, снег буквально застилал ковер из расстрелянных финских тел. По-видимому, Петров оказался самым выдержанным и открыл огонь только тогда, когда в его прицеле оказалась чуть ли не половина финской пехоты, атакующей наш ДОТ. Они набились в этот сектор, привлеченный молчанием пулемета и, как им казалось, близкой добычей – стенами нашего ДОТа. Много финнов подорвались и на минах, установленных на самых удобных подходах к ДОТу, а именно на тех, которые не смогли снять финские саперы. Некоторые из этих солдат так и остались лежать на своем же минном поле. Особенно большое количество финских трупов лежало у находящихся в метрах в 100 дотах окопах. Непосредственно к доту не подходило ни одного окопа или траншеи. По-видимому, финская пехота накапливалась перед решающим броском в этих углубленных в землю ходах. А когда они вылезали на поверхность, то попадали под кинжальный огонь наших пулеметов. Около одного из таких окопов лежала куча трупов, распространяя по округе тошнотворный запах горелого мяса. Присмотревшись, я понял, в чем там дело. Вместе с пехотой в атаку пошел огнеметчик. Попавшая в него пуля пробила баллон с горючей жидкостью, находившийся у него за спиной. Получился небольшой полевой крематорий. Да, финны положили у стен нашего дота уже не менее одного пехотного батальона, но успокаиваться никак не хотели. Теперь они предприняли атаку, используя бронетехнику. Я насчитал не менее 10 танков, которые пытались пролезть к доту, но у них ничего не получалось. Все подходы были оскорпированы. Единственный оставленный подъездной путь был занят. Там стояло два дымящихся остова от танков Т-3 германского производства. Их поджог Орлов, сейчас выступающий за наводчика одного из бафорсов. Место за вторым противотанковым орудием занимал Курочкин. Наш единственный недоучившийся артиллерист СИЗОВ продолжал заниматься крупнокалиберным орудием. Эта мощная пушка продолжала разрушать укрепления линии Маннергейма, находящиеся в секторе ее обстрела. В настоящий момент огонь вели только эта пушка, крупнокалиберный пулеметы и два бафорса. Пулеметы и противотанковые пушки стреляли в сторону развивающейся атаки бронетехники с пехотной поддержкой. Ручные пулеметы, которые использовались в самые критические моменты отражения финских атак, стояли прислоненными к стене. Пулеметчики теперь исполняли роль орудийного расчета. Среди красноармейцев не чувствовалось никакой нервозности. Одним словом, в основном в ярусе ДОТа установилась спокойная рабочая атмосфера. Чувствовалось, что все роли уже расписаны и отработаны до автоматизма. Никто не суетился, все деловито занимались выполнением каждой своей задачи. Даже два легкораненных бойца были заняты в общем деле обороны дота. Они выполняли функции расчета бафорсов. Ребята получили ранения от осколков, влетевших в незакрытые щитами промежутки амбразур. Для удовлетворения своего праздного любопытства я не стал отвлекать курочки на отважного дела. Он выполнял сейчас функции наводчика бафорсов. Все-таки Ряб обладал редким предчувствием того, что в этой жизни ему может пригодиться. Во время нашего двухнедельного отдыха около деревни Суомасалми он любую свободную минуту проводил у позиции трофейных бафорсов, обучаясь стрельбе из этих шведских 37 миллиметровых противотанковых пушек. Этой своей целеустремленностью он заразил и меня. Я несколько раз вместе с ним брал уроки стрельбы из бафорсов у нашего ротного эксперта по артиллерии, недоучившегося курсанта Ивана Сизова. За время этого обучения только я один сжег около сотни снарядов, Но снарядов было совершенно не жалко. Доставшийся нам от егерей склад ломился от избытка боеприпасов Голбофорсом и автоматом Суоми. Посчитав, что наверху мое присутствие пока не обязательно, и ход развития танковой атаки я могу видеть и в перископ, я направился обратно в генеральский кабинет. Первым делом, попав в генеральские апартаменты, я подошел к трубе перископа. Но он не функционировал. По-видимому, перископ был уничтожен разорвавшимся снарядом, попавшим в верхнюю часть дота. Да, теперь, чтобы видеть ход боя, нужно было пользоваться дедовскими методами. Идти наверх и с опасностью для жизни вглядываться в открытую амбразуру. В таких условиях финский штаб вряд ли мог бы нормально функционировать. А значит, при приближении фронта он должен был эвакуироваться дальше в тыл. Получается, у финнов должен быть подготовлен резервный командный пункт с линиями связи и прочей необходимой инфраструктурой. А я так надеялся, что захватив этот штаб, мы нарушим управляемость финских войск. Но, к сожалению, этого не получилось. Это было видно по хорошей организации атак на наш ДОТ. Для такой согласованности и слаженности обязательно необходима связь. Значит, получается, что отключив коммутатор и оставив только одну действующую линию, мы ничего не добились. Телефонную связь мы поддерживали только с одним местом всего укреп района. Да, это был соседний дзот, захваченный группой Сергея Климова. Я периодически с ним созванивался и был в курсе всех отраженных финских атак. Имеющуюся радиосвязь мы не использовали. Никто из нас не разбирался в рации. Тем более имеющиеся антенны наверняка тоже были сбиты артиллерийским огнем финнов.